Фараон вызывает Иосифа. Пристав сказал Казадаву, «Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы, слышишь? А скандалился черт, тебя бы не взял на весь город! Поймаешь 50 рублей награды! Нет, так ты у меня попрыгаешь, бляха номер два ноля!» Фараон с рвением взялся за розыски. Он шел по базару. Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла в людской реке базара. И на базаре Казадав встретил Костю Гончара, шалманского блаженного пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе. Реклама-галош-треугольник и... «Большая красная розетка с кнопкой от звонка». Увидев звонок, фараон кинулся к Кости. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые висюльки и все, что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все. Рассказал, как украл звонок из-под нар рекрута. «Рекрут сховал, а я пошукал трошки, да и взял. Там их сколько много». «Раз? Ты еще двадцать раз! Ты еще!» Казадав пообещал еще тысячу разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки манифеста борьбы и мести. Главари были в руках. Чтобы словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая. а господин Лейб-Городовой!» — приветствовал его пукис. «Вы до меня?» «Чем могу быть нужным?» Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок. «Ох, Иосиф! Ях бачу я и хитрый же ты! А ну-ну, расскажи, как с рекрутом звоночек срезали!» «Я никому не ни! Так послухать охота! Ну, брось корежица, «Я ни капли вас не понимаю!» Иосиф сделал удивленно спокойное лицо. Хотя я и Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось. Казадав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин Лейв Городовой, вы колосающий обер подлец. Казадав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился, вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Казадав вырезал из манифеста Сатрапа сына земского начальника. «Земский за эту бумажку пятишку даст», — решил городовой, — «а не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда — в гимназию, к директору.